Глава 15 В конце концов, меня понемногу укачивает, и я начинаю дремать. Этому способствует и тёплый кокон вокруг, и тело Дариона, что прижимается ко мне со спины, и размеренный стук его сердца. Дрюма слетает, едва дракон решает пойти на снижение. Пара минут, и мы опускаемся ниже линии облаков. Я вытягиваю шею, пытаясь рассмотреть ландшафт под нами, но тут Раш ложится на левое крыло, и передо мной открывается потрясающий вид. Скалы, абсолютно голые, отполированные до блеска базальтовой пики, испещренные трещинами ущелий и схлёстанные ветрами, они тянутся бесконечной извилистой грядой и пропадают в непроницаемом сизом тумане. «Сумеречная гряда», — говорит Дарион тихим и каким-то торжественным тоном, будто испытывает личную гордость за величие этих скал. Я вглядываюсь в стену тумана, но что там за ним, не получается рассмотреть, как я не напрягаю зрение. Жду, что сейчас Раш влетит в густое облако, но он делает поворот и начинает снижаться. За ним и остальные анкры. «А что за туманом?» — интересуюсь, провожая глазами сизую стену. Ранейское море». «А за морем?» «Ты не знаешь, что за морем?» — в голосе Дариона звучит удивление. Я понимаю, что ляпнуло лишнее. Пытаюсь придумать, как выкрутиться, но пока подбираю слова, Дарк продолжает. За морем находятся человеческие королевства. Мне кажется, что он хочет сказать что-то еще, но почему-то замолкает. И я не спешу расспрашивать. В моем положении вообще лучше молчать. Драконы по одному опускаются на плоский уступ, расположенный на верхушке одной из скал. Раш — самый первый. Он распластывается на пузе, Опускает крыло, и я обнаруживаю, что невидимый кокон исчез, а меня больше ничего не держит на спине анкра. Пока оглядываюсь, Дарион успевает встать, подхватить меня на руки и спрыгнуть на крыло. Причем с такой легкостью, будто весу во мне, как в канарейке, не больше. Он сносит меня вниз по крылу и молча несет к проходу чернеющему в скале. Остальные дарги, включая и Эрдена, следуют на почтительном расстоянии. «Эй!» Пытаюсь остановить Дариона. «Поставь меня, пожалуйста». «Тебе неудобно?» «Нет, но я могу и сама». Он хмурится, но шаг не сбавляет. «У тебя тонкие туфельки», — поясняет. «А здесь острые камни». «Вот это забота!» Впечатлённая его словами, я закрываю рот и уже молча смотрю на приближающийся проход. Дарион вносит меня в скалу. С минуту я подслеповато моргаю, пока глаза привыкают к резкой смене освещения — Но постепенно из полумрака передо мной вырисовываются стены, пробитые самой природой. А на этих стенах мерцают, переливаются и двигаются огоньки. Мириады крошечных огоньков всех оттенков желто-зеленого спектра. «Красота!» — выдыхаю в восторге. «Это просто силикатные слизни», — поясняет Дарк. «Мелкие безногие твари. Питаются песком и пылью, а взамен оставляют гладкую стеклянную поверхность. Все равно красиво. Я кручу головой, разглядывая это чудо. У нас слизни не светятся. Руки Дариона сжимаются крепче. У нас это где? Его голос вибрирует от напряжения. Впрочем, не говори. Не хочу ничего знать. Я проглатываю слова, уже готовые было сорваться. Странный он. Понял, что я не его жена и даже не пытается выяснить, откуда такое счастье свалилось. Что-то здесь явно не чисто. Проход расширяется, мы заворачиваем за угол и входим в пещеру. Я издаю изумленный ойк. А все потому, что пещера выглядит обжитой. С потолка спускаются светящиеся сталактиты, в углу сложен очаг, в котором сейчас весело потрескивает пламя. Вдоль стен высятся этажерки, заполненные свитками и пухлыми фолиантами, кованые сундуки и куча каких-то шкур. Но самое главное, рядом с очагом стоит круглый стол, накрытый на три персоны. И три приветственно отодвинутых стула. Нас здесь ждали? Только теперь Дарион напускает меня на землю, но по-прежнему прижимает к себе. Боится, что я испарюсь? Эй, Нере! Раздается его хриплый голос, Я кручу головой, пытаясь отыскать таинственного владельца пещеры, но все равно пропускаю его появление. Он выходит из тени между двумя этажерками высокий и сухопарый старик в простом сером одеянии подпоясанном веревкой. Его седые волосы гладко зачесаны, открывая испещренный морщинами лоб. Борода заплетена в аккуратную косу, перевитую красной ниткой и спускается на грудь. Ему явно не хватает остроконечной шляпы и узловатого посоха для полного сходства с магом из фэнтези. Но вот лицо у него вовсе не сказочное. Я уже заметила, что Дарги так или иначе схожи между собой. Как у нас схожи люди одной расы или национальности. У них у всех проскальзывает что-то хищное в чертах и движениях. Что-то, что заставляет мои инстинкты вопить об опасности. Вот и при виде этого старика мое сердце начинает биться с оглушительным грохотом. А когда его пронзительные голубые глаза сосредотачиваются на мне, в кровь впрыскивается двойная доза адреналина. «Это она?» — спрашивает Дорион чужим глухим голосом, и сжимает мои плечи с такой силой, что, кажется, даже кости хрустят. Старик прищуривается. Его глаза буравят меня, будто хотят прочитать всю подноготную. От этого взгляда хочется спрятаться, и я инстинктивно пытаюсь отступить за спину Дариона, но понимаю, что не могу даже шевельнуться. Тот держит очень крепко. «Подойди ко мне, девочка», — произносит старик. У него неожиданно ровный голос без старческой скрипучести. Я бросаю на Дариона растерянный взгляд. Лучше бы он сжал меня еще сильнее и не отпускал. Но он убирает руки и делает шаг назад. На его лице застывает непроницаемое выражение. «Подойди», — повторяет старик, — «и не бойся. Здесь тебя никто не обидит». «Ага, как же». «Но выбора нет, так что мне приходится подчиниться. Правда, с видимой неохотой». Останавливаюсь в шаге от старика. Пусть видит, что я ему не доверяю, что я никому здесь не доверяю. «Меня зовут Лохан», — сообщает он, внимательно наблюдая за мной. «Лохан Тирлеон. Но мои ученики обращаются ко мне просто. Эйнере. На языке драконьих богов это значит учитель». Пожимаю плечами. «Очень приятно, Аня». А смысл скрывать свое имя? И по привычке протягиваю руку. Рука повисает в воздухе. Лохан будто не замечает её. «Аня!» Тянет, пробуя звуки на вкус. «Что означает твое имя?» «Эм...» Удивлённо моргаю. «Кажется, милость Божья. Простите, а какое это имеет значение?» «Да». Старик принюхивается. «Боги были к тебе очень милостивы. Иди за мной». Он идёт вглубь пещеры. У меня нет ни малейшего желания следовать за ним, и вообще вся эта ситуация нервирует и напрягает своей непонятностью, недосказанностью и тревожностью. Но на выходе из пещеры стоит угрюмый Дарион, за его спиной где-то там в коридоре еще несколько даргов. Да и вообще вокруг одни скалы, так что при любом раскладе бежать мне некуда. Мысленно чертыхаясь, ковыляю за стариком. То есть лоханом. Вот же с повезло. Заодно пытаюсь незаметно себя обнюхать. «Да нет, вроде ничем не воняю». Мы подходим к одному из сундуков. «Здесь лежит кое-что, что станет твоим, если ты его выберешь». Лохан кладет ладонь на выпуклую крышку и определит твою дальнейшую участь. Я слегка подвисаю, разглядывая старческую руку с прозрачными слюдяными чешуйками и острыми блестящими ногтями, будто выпиленными из стекла а потом не сразу реагирую на вторую часть фразы. «Но выбирать тебе придется с закрытыми глазами». «Что?» — с опозданием вскидываю голову. «Не ошибись. Выбирай сердцем, а не умом». Перед глазами повисает кромешная мгла, так резко, будто кто-то выключил свет. Я замираю, инстинктивно вытягиваю руки, чтобы ощупать пространство вокруг себя. Но чьи-то ладони ложатся мне на плечи, и заставляют опуститься на колени. «Сундук», — говорит темнота голосом Лохана. «Будьте внимательны и слушай свое сердце». А как его слушать, если оно молчит? И вообще, это что, проверка на правпригодность? Куда этот дыр он меня притащил? Я не боюсь темноты. Не то чтобы люблю, просто мне в ней комфортно. Особенно в такой, как это, густой, почти осязаемый. В ней есть своя прелесть, потому что именно в темноте у меня почему-то обостряются все чувства. Слух, обоняние, осязание. Вот и сейчас я начинаю слышать звуки, на которые до этого не обращала внимания. Как скрипит песок под ногами, как журчит вода в глубине скал, как падают капли на источенные за тысячелетия камень. И даже как светящиеся слизни ползут по стенам пещеры, поедая пыль и оставляя за собой влажный стеклянный след. А еще я слышу тяжелое дыхание Дариона и тревожный стук его сердца. Он беспокоится? Неужели за меня? Эта мысль вызывает улыбку. Я вспоминаю, как он прижимал меня к себе во время полета, Как редкую драгоценность. Но ведь мы знакомы с ним всего несколько дней. Вряд ли за такой короткий срок дар мог проникнуться ко мне чувствами. К тому же он должен быть зол на меня за обман. Из темноты приходит странное чувство. Легкая вибрация касается кончиков моих пальцев, И тянет, словно магнитом. Я поддаюсь ей, провожу руками перед собой, пытаясь уловить источник этой вибрации. Она неравномерная. То мягко пульсирует в такт с моим сердцем, то начинает колоть иголками, то накатывает теплом, то пронизывает холодом. Ты чувствуешь их? Лохан стоит у меня за спиной, его рука по-прежнему давит мне на плечо. Выбирай. Да, я что-то чувствую, но не могу понять, что. Опускаю руки ниже. Внутри все сжимается, когда пальцы касаются россыпи гладких предметов. Начинаю осторожно скользить по ним, ощупывая поверхность. Предметы небольшие, размером с крышку от Кока-Колы, но разных форм. Есть пирамидки, кубики, шары и вытянутые эллипсоиды. У одних прохладные гладкие грани, у других грани острые, касаться их неприятно, они будто бьются током. В конце концов я нахожу то, что мне хочется немедленно схватить и сжать в руке. Что я тут же и делаю. Кажется, это кристалл. Гладкий кристалл с тремя закруглёнными углами. Он пульсирует словно сердце и источает живое тепло. Сжимаю его в кулаке и чувствую, как это тепло охватывает мою руку, ползет вверх быстрыми струйками. Испуганно вскрикиваю и тут же понимаю, что темноты больше нет. Я стою на коленях возле открытого сундука, в котором искреется и переливается в свете сталактитов россыпь драгоценных камней. «Покажи, что ты выбрала», — раздается ровный голос Лохана. Я сглатываю комок и раскрываю сведенные судорогой пальцы. На моей ладони лежит изумруд, огранённый в форме триллиона. «Что ты чувствуешь?» — снова спрашивает старик. «Пожимаю плечами. Тепло. А еще. ещё?» ну... Он будто живой, пульсирует в такт с моим сердцем. Сухие губы Лохана, все это время напряженно поджатые, расслабляются в полуулыбке. «Я был уверен, что в этот раз ты сделаешь правильный выбор». Но эти слова обращены не ко мне, а к Дариону. Тот делает шаг в нашу сторону и застывает. На его лице отражается целая смесь эмоций. Недоверие, сомнение, облегчение, робкая радость и даже страх — «Хотя это уже совсем смешно. Чего ему бояться? Меня, что ли?» «Она прошла проверку?» — выдает он сиплым голосом. «Проверку?» — откликаюсь напряженным эхом. «Простите, а что именно мы тут проверяли?» Поднимаюсь с колена, бросаю на Дариона выжидательный взгляд. «Мальчик мой, не заставляй меня озвучивать очевидные факты!» Лохан качает головой. Судя по украшению на ее шее, ты сам уже понял, что она твоя. Шами! Выдыхает мой дар одними губами. Да. Ошибки быть не может. Это точно она. Я никогда не ошибаюсь, Рейке. Пока соображаю, что вообще происходит, Дарион оказывается возле меня и заключает в объятия. Я пытаюсь выпутаться из его рук. Но он как ребенок, который не хочет выпускать любимую игрушку. Жадно прижимает меня к себе и, кажется, даже тихонько рычит. «Моя!» — слышится мне в этом рыке. Зрачки Дриона на миг расширяются, в зелени глаз вспыхивают золотистые искры. И пока я, зачарованная этим невиданным зрелищем, тону в глазах Дарга, он наклоняется и целует меня. Шепчет мне в губы. «Теперь ты от меня не сбежишь». «Эм...» «А я собиралась?» Мысленно выдыхаю. Теперь можно не переживать, что он вышвырнет самозванку из дома или, что еще хуже, решит казнить о жену. «Идёмте к столу», — предлагает Лохан. «Дарион, твоей шиами не помешает подкрепиться. К тому же нам предстоит тяжелый разговор». Сердце сжимается. Сейчас начнется допрос.